Наконец, процессия упыри остановилась, и Картер понял, что они наконец-то достигли тяжелой каменной двери. Отодвинуть массивную плиту было просто немыслимо, но На упыри надеялись чуть приподнять ее и просунуть в образовавшуюся щель надгробия, как подпорку, чтобы Картер смог проскользнуть наружу. Сами же они намеревались спуститься обратно и вернуться во освоясь через город Гугов,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 Хотя и не имели ни малейшего представления, как туда попасть. Картер же вспомнил, что Саркомант находится в долине ниже Ленга. И еще вспомнил зловещего косоглазого купца из Дейлатлина, который, как поговаривали, торговал на Ленге. Так что он посоветовал упырям найти дайлатлин пересечь поля до Нира и Скай и пойти вдоль реки к ее устью. На том они и порешили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 Вот Наргай за Танарианскими горами. И по дороге он вспомнил о зебре, которую привязал к ясеню горын Гранек на далеком Ариабе. И подумал, хорошо бы собиратели лавы нашли ее, накормили и отпустили бы на волю. И еще он думал о том, доведется ли ему вновь побывать в бахарне и заплатить за зебру, убитую ночью в древних руинах на берегу Ята. И вспомнит ли его старик хозяин харчевния. Таковы были его мысли, рождённые в его мозгу свежим воздухом, вновь обретённого верхнего сновидческого мира. Но вскоре Картер остановил непонятный звук из высокого дуплистого дерева. Он миновал было большой круг камней, так как сейчас ему было не досуг вступать в беседу с зугами, но остановился, так как, судя по громким щелчкам и хлопкам,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 Старый кот научил искателя сновидца некоторым ценным паролем, имеющим хождение у котов сновидческого мира, и особенно посоветовал ему обратиться к старому кошачьему вожаку в селе Фальсе, куда он сейчас держал путь. Этот кошачий генерал, о котором Картер кое-что слышал раньше, был почтенным мальтийцем и в любом деле мог оказаться чрезвычайно полезным. Когда они дошли до нужной опушки, уже рассвело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 когда тот жил в домике на берегу реки. Весь из яшмы сложенный сам храм, и его стены, дворики и семь башен со шпилями занимают площадь в один акр, и его алтарь, куда через скрытые каналы впадает река, и бог тихо поет там ночами. Многократно луна, освещая своим сиянием эти дворики, террасы и шпили, слышит странную музыку, но что это за музыка? То ли песнь бога,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 и по забытых богах. Говард Лавкрафт Сомнамбулический поиск неведомого кадата. Часть 14. -я. Утром Картер взошел на борт Галеона, державшего курс на Селифаис, и сел на корме. Тут отдали концы, и долгое плавание к Сиренарианскому морю началось. На протяжении многих лиг берега напоминали Транскея.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 и вызывали у всех благоговейный ужас. Их страна, лежавшая очень далеко за морями, прозывала Синкуанок, и очень немногие решались туда отправиться, ибо это был холодный сумеречный край, который, как говорили, лежал неподалеку от хмурого Ленга. Впрочем, в той стороне, где, видимо, находится Ленг, высятся непроходимые горы, так что трудно было сказать,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 что они подплыли к большому торговому городу Хлонит на Сиренарианском море. Здесь стены выложены из грубого гранита, а островерхие фронтоны придают городским домам совершенно фантастический вид. Жители Хлонита более, чем какие-либо иные обитатели сновидческого мира, похожи на людей явного мира. Поэтому город известен лишь меновой торговли,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 когда миллионы городских огней замерцали в воде. Этот бессмертный город-мираж казался вечно юным, ибо время тут не имело власти старить и разрушать. Бирюзовые орнаменты над Хартата были такие же, как и прежде, и 80 жрецов в венках из орхидей те же самые, кто выстроил этот храм 10 тысяч лет назад. И также ярко сияла бронза огромных ворот,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 то предположил, что та пустыня обнимает крайний окоем неприступных пиков на границе с жутким плоту Лэнга, поэтому-то люди и страшатся этих мест. Впрочем, он также упомянул, что ходят невнятные слухи о злых силах и безымянных часовых, стерегущих те пределы. Далее эта пресловутая пустыня, где находится неведомый кадат, он не знал. Но уж очень невероятным казалось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 И можно лишь гадать, как они отнесутся к пришельцу, вознамерившемуся их увидеть, и обратиться к ним с некой просьбой. Никто еще никогда не находил когда Кадата, и вполне возможно, что никому не суждено найти его и впредь. Что же до слухов об Ониксовом замке великих, то они отнюдь не внушают доброй надежды. Говард Лавкрафт. Сомнамбулический поиск неведомого кадата. Часть 15 -я. Поблагодарив увенчанного венком из Орхидеи Верховного Жреца, Картер покинул храм и пошел искать овечий базар, где благоденствовал старый вожак селефаийских котов. Серый величественный зверь лежал на ониксовой мостовой под теплыми лучами солнца. И когда к нему приблизился гость, сонно отогнал его взмахом лапы. Но Картер произнес пароли и заветные фразы, которым научил его старый кошачий генерал в ултаре. И пушистый патриарх, смилостивившись, стал более разговорчивым. Он поведал Картеру о тайном знании, коим ведали коты на приморских склонах Уот Наргая. А самое главное, он вспомнил многое из того,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 а на кладбище вокруг аббатства он установил серые гробовые плиты с выбитыми на ними именами своих предков и увитым мхом, напоминающим хи Англии. И хотя Куранес был царем с новейческой стране, богатой всевозможными, какие только можно вообразить красотами и чудесами, богатствами и великолепием, радостями и восторгами, утехами и наслаждениями,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 что Искатель вас жаждет увидеть лишь самые ранние, непозабытые сцены. Озаренные вечерним сиянием Бикон Хилл, высокие шпили и извилистые улочки дивного Кинскворта, древние двускатные крыши Седого Аркхема, помнящие предания о ведьмах, и благословенные луга и долины, посреди которых высятся обрушенные каменные стены и белые фронтоны фермерских домов проглядывают сквозь буйную зелень.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 И очень скоро бросят якорю у базальтового причала Великого города, носящего имя этой земли. К полудню на горизонте затемнела береговая линия, и к трем часам по полудни в северной части горизонта уже высились исполинские купола храмов и фантастические башни Ониксового города. Удивительное зрелище являл этот город, высущийся над своими стенами и причалами.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 В центре высилась шестнадцатигранная башня с высокой островерхой колокольни. И казалось, эта башня несравненно больше всех соседских построек. То, по словам матросов, был храм старцев, настоятелем которого был древний верховный жрец, посвященный во многие печальные тайны. С регулярными интервалами над Ониксовым городом плыл рокот странного колокола, на который отзывался громогласный хор мистических мелодий,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 А моряки потом сказали, что он пришел в город с караваном Яков откуда-то издалека, а откуда именно – неизвестно. И принес с собой гигантские и необычайно вкусные яйца сказочной птицы Шантак, дабы выменять их на изумительные резные яшмовые кубки из эл На следующее утро капитан Павел Картера по мрачным ониксовым улочкам Инкуанока под сумеречным небом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 всегда растворены, и люди с благоговением гуляют по мощенным тропинкам и аллейкам, а причудливыми изваяниями и святилищами местных богов. В многочисленных здешних фонтанах и прудах отражаются мерцающие пламя треножников на высоком балконе. Все водоемы сложены из Оникса, и в них плещутся крошечные блестящие рыбки, которых наряльщики ловят в океанском глубоководье и потом приносят сюда когда глубокий рокот главного храмового колокола плывет над садом, и ему отвечает стройный хор рожков, виолы, певчих, доносящихся из сторожек у семи садовых ворот. Из семи дверей храма выходит семь длинных процессий жрецов в масках и клобуках в черном одеянии. В вытянутых руках все они несут золотые чаши, над которыми клубится странный дым. И эти семь процессий слаженно маршируют довольно необычным шагом,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 и цветущие лозы, облепившие каждый дюйм от полированных стен. Все сплелось в дивное зрелище, чье великолепие оказалось невероятным, а то и попросту невозможным даже в мире сновидений. Под серым сумеречным небом все это казалось искрящимся и переливающимся миражом, и великолепный купол узорчатого дворца впереди, и фантастические очертания неприступных горных пиков вдали справа.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 отец Шантаков, обитающий в куполе царского храма, по ночам выходит на охоту. Говард Лавкрафт. Сомнамбулический поиск неведомого кадата. На следующий день, изъявив желание самолично осмотреть все знаменитые каменоломния,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 И с этим несговорчивым суровым домохозяином Картер постарался вести весьма дружелюбные речи о богах и благодарил их за неоднократно оказанные ему знаки благорасположения. В ту же ночь Картер устроился на ночлег в придорожном лугу под гигантским деревом Легат, к которому он привязал своего яка и утром продолжил путешествие на север. Около десяти часов он вошел в деревушку Урк,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 и возщиками громыхающих повозок, груженных Ониксом. Во вторую ночь, Картер расположился на ночлег в тени огромного черного утеса, привязав своего якок врытому в землю столбу. Он глядел на фосфористирующие облака в северном небе, и ему несколько раз показалось, что он видит на их фоне гигантские черные силуэты. А на третье утро,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 Вырубили исполинские глыбы И ему стало не по себе Когда обернувшись Чтобы в последний раз махнуть им рукой на прощание Он заметил Как к лагерю каменотёсов Подходит тот самый коренастый Хитрюга-купец с раскосыми глазами О чьих тайных торговых сделках С ленгом Тревожно шептались по углам В далеком Дайлат-лине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 но и они стали неясными в о серых сумерках, и вместо них на горизонте замерцали слабо подсвеченные облака. Говард Лавкрафт Сомнамбулический поиск неведомого кадата Часть 19. -я.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 И когда он, покорившись судьбе, остановился и наконец-то решился бросить взгляд через плечо, то увидел, что его преследуют коренастый косоглазый купец, о котором ходили дурные слухи. Он, усмехаясь, сидел верхом на исхудалом яке, возглавляя жуткую стаю хохочущих птиц шантак, чьи крылья все еще дышали хладом и сернистыми испарениями нижних пределов мира.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 И тусклое сияние низких облаков сменилось туманными сумерками северного края. А дьявольская птица упорно мчела его сквозь холод и безмолвие. Временами косоглазый купец заговаривал со своим крылатым носильщиком на жутком гортанном языке. И шантак отвечала ему клёкотом, напоминавшим скрежет из стекла. Пока они летели...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 Косоглазый спутник Картера спрыгнул и помог узнику спешиться. Картер теперь вполне догадывался относительно цели своего пленения, ибо этот косоглазый купец был посланцем темных сил, жаждущих предъявить своему повелителю смертного, который вознамерился отыскать неведомый кадат и вознести молитву перед лицом великих богов в их ониксовом замке. И вполне возможно... Что именно этот косоглазый купец Стал зачинчиком его довешнего пленения Рабами лунных тварей в Дайлат-Лине И что теперь-то он готов сделать то На что не осмелились спасительные коты А именно отвезти свою жертву Навстречу с чудовищным Нейрлатотепом И рассказать, с каким упорством этот смертный Ведет поиски неведомого кадата Говард Лавкрафт «Сомнобулический поиск неведомого Кадата» Часть 20 От Лэнга и холодной пустыни к северу от Инкуанока должно быть совсем недалеко обительных богов, и там все пути к Кадату тщательно охраняются. Косоглазый был щупал, но гигантская лошадиноголовая птица следила,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 и чьим властелином является даже не а косматый седой Ноденс, ибо то были ужасные ночные призраки, которые не умеют ни хохотать, ни улыбаться, ибо у них нет лиц, и которые непрестанно хлопают крыльями во тьме между Пнатской долиной и переходами во внешний мир. Косоглазый купец ввел Картера в огромную куполообразную залу, Стены которые были покрыты резными барельефами пугающего содержания. А посередине зиял круглый зев, окруженный шестью безобразно запачканными каменными алтарями. Бездонный зловонный склеп не был освещен, и во тьме лишь слабо сияла тусклая крошечная лампа зловещего купца. И при ее свете мало-помалу Картер сумел различить кое-какие детали в дальнем углу зала.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 Он вспомнил о пугающем городе, залитом красным светом, и о чудовищной процессии, некогда шепствовавшей по его улицам, и о страшном блуждании по лунной местности, и о последовавшем затем поспешном бегстве при припосредствии его друзей, земных котов. Он понял, что восседающая на кафедре тварь, без всякого сомнения, и есть неописуемый верховный жрец,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 и прорезано арочным зевом, ведущим в кромешную тьму, из которой он выпал. А впереди громоздился двойной ряд колонн, обломки колонн и разрушенные пьедесталы, некогда окаймлявшие широкую улицу, а судя по сломанным каменным амфорам и иссохшим бассейном с фонтанами, было ясно, что когда-то это была зеленая садовая аллея. Далеко в конце аллеи,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 ибо предание и молва говорили лишь об одной паре каменных львов. То были вечные стражники великой бездны, а эти мрачные руины были не что иное, как первобытный саркоманд. Первым побуждением Картера было завалить арочный зев в утесе, валявшемся повсюду обломками скал и каменных строений. Он не хотел, чтобы преследователи из жуткого Ленского монастыря нашли его тут,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 что ни один в этом безмолвном мертвом городе. Зарево становилось то ярче, то тусклее, и было подернуто зеленоватыми всполохами, несказанно напугавшими Картера. Он пополз в ту сторону по бывшей садовой аллее и, продравшись сквозь узкие лозы меж обвалившихся стен, увидел костер возле причалов. Вокруг яркого пламени костра темнели сидящие кругом неясные фигуры, а над костром витало трупное зловоние.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 И когда он почувствовал тихое прикосновение сзади, то даже не сумел это осознать. Картер стремительно полетел вниз, и лишь содроганием ощутив прикосновение скользких лап, понял, что ночные призраки исполнили свой долг. Говард Лавкрафт «Сомнамбулический поиск неведомого кадата». Часть 22. Оказавшись в холодных и влажных объятиях безликих тварей, Картер вспомнил пароль упырей и громко, насколько возможно, выкрикнул его в ветреный вихрь безумного полета. Хоть и говорят, что ночные призраки безмозглы, они откликнулись на зов незамедлительно, ибо тотчас же перестали щекотать пленника и постарались усадить его поудобнее. Во удушевленных мгновенной реакции, Картер попытался дать некоторые объяснения и поведал им о пленении и истязании трех упырей и о необходимости собрать отряд и вызволить их из лап лунных тварей. Ночные призраки, хоть и безгласые, похоже поняли его сбивчивое сообщение и, прибавив скорости, устремились дальше.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 а в Древний Саркомант, вознамерившись, несомненно, предъявить пленников неописуемому Верховному Жрецу. Они пристали к зубчатой скале посреди Северного моря, которой сторонились инкуанокские корабли. Тут Тутупари впервые увидели рыжих хозяев корабля, и, несмотря на свою невозмутимость, они едва не лишились чувств, увидев столь жутких бесформенных чудищ и почуяв их невыносимый смрад.